Глава 54. Нина. Я не поняла, как у Маши это получилось, но согласилась с Олегом, который, выходя из кафе, тихо и серьезно сказал мне. «Если твоя дочь уже сейчас умеет так вертеть мужчинами, представляешь, что будет дальше?» Я не выдержала и прыснула, едва не свалившись носом в ближайший высоченный сугроб, созданный дворниками на газоне рядом со входом, Хотя, если так подумать, мне, может, и не смеяться вовсе надо. Ну, серьезно, я бы так не смогла. Бестужев же просто роман маша пересказывал. Точнее, делал краткую выжимку из сюжета «Мастера и Маргариты» с поправкой на возраст. По его пересказу, это получалось скорее детская сказочка про то, как свой недолгий отпуск в Москве решил провести господин всея зла по имени Воланд. А чтобы было не скучно, взял с собой шкодную свиту и они по полной программе набедокурили, всех перепугали и улетели обратно к себе. Про кота-бегемота Маше, конечно, больше всего понравилось. И она как-то изящно вырулила на тему того, почему бы Олегу не взять этого конкретного кота, который почти с самого начала облюбовал сиденье рядом. В общем, я и опомниться не успела, как Бестужев кивнул и заявил. «Ладно, уговорила, я его заберу. Только ты мне будешь помогать за ним ухаживать». «Помогать? Как?» Маша удивленно, но в то же время восторженно хлопала глазами. «Будешь возить его со мной к ветеринару. И весной, когда начнется тепло, попробуем погулять с ним в парке. Мне кажется, этот бегемот из тех, кто любит гулять». «Его, может, и не бегемот зовут», — предположила я. Бестужев пожал плечами и сказал, что неважно, как кота звали раньше. Отныне он бегемот. «На то мы порешили». Дома Маша прожужжала мне про Олега все уши. И не только мне, папе тоже. Он, честно говоря, от этого пребывал в легком шоке. Не ожидал, что Маша настолько проникнется незнакомым человеком, еще и мужчиной. Предположил, что ей просто не хватает мужского внимания, но я думала, не только в этом дело. Хотя Маша вряд ли отчетливо осознавала причину, по которой ей понравился Олег. Он разговаривал с ней как со взрослой. Скорее всего, не специально, а потому что по-другому попросту не умел. Не знаю, как звучит диагноз Бестужева, но как минимум два симптома я уже для себя выявила. Во-первых, сложности с привязанностями. Причем даже к котикам, не говоря о собственной матери. Хотя с ее характером привязаться к ней можно только по привычке, на мой скромный взгляд. И во-вторых, взрослые отношения к детям. Возможно, поэтому Олега не мог понять их до конца и предпочитал не делать героями своих книг. Он оценивал детей так же, как и взрослых. Нет, теоретически он осознает, что они не взрослые, но практически не может понять, чем конкретно они отличаются, кроме физиологии. Если первое — это точно недостаток, то второе... В случае с Машей подобное поведение Бестужева оказалось скорее достоинством. Хотя. Мам! Выдала мне дочь перед сном. А когда мы пойдем куда-нибудь с Олегом в следующий раз? Я зависла как древний компьютер из 90-х. Задумчиво почесала подбородок. Хотела сначала ответить, что на каникулах, но потом решила, что не буду обнадеживать Машу. Не знаю. Спрошу у него завтра. Я хочу с ним в аквапарк! Тут же законючила дочка. «Мам, давай его пригласим, это будет классно!» «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Надеюсь, что за пару недель, оставшихся до Нового года, Маша остынет, а там я еще что-нибудь придумаю».